Визит длился уже почти три минуты. Обе гости поднялись, исполненные чувства собственного достоинства, осчастливили Лору приглашением навестить их как-нибудь и удалились. Лора осталась в гостиной, предоставив им самим выбираться из дому. Это казалось ей очень негостеприимным, но она следовала полученным наставлениям. Несколько минут она стояла в раздумье. Да, на айсберге поглядеть приятно. — сказала она себе, — но как собеседники они мне меньше нравятся. И, однако, она слышала кое-что об этих двух гостях и знала, что они совсем не айсберги, когда плавают в своих родных привычных водах. Напротив, они достойны всяческого уважения. Их репутация безупречна. Они и добры, и благородны, и щедры. Как жаль, — думала Лора, — что в торжественных случаях Они так неузнаваемо, беспросветно скучны. Первый визит, который нанесли Лори представительницы противоположной разновидности вашингтонской аристократии, последовал сразу за только что описанным. На сей раз ее навестили достопочтенная миссис Оливер Хиггинс, достопочтенная миссис Патрик О. Райли, произносится на французский лад Орейли, миссис Питер Гэшли, мисс Гэшли и мисс Эмилин Гэшли. Три кареты съехались одновременно с разных сторон. Они были новенькие и удивительно блестящие. Медные части упряжи, начищенные и отполированные, украшены были замысловатыми монограммами. Бросались в глаза пышные гербы на дверцах и выведенные по латыни девизы. Кучера и лакеи щеголяли в новеньких с иголочки ярких ливреях, цилиндры на них напоминали печные трубы, свотнутые сбоку бритвенной кисточкой в черной розетке. Посетительницы прошествовали в гостиную и заполнили ее удушающе сладкими ароматами парфюмерного происхождения. Платья их были всех цветов радуги и сшиты по самой наиновейшей моде и даже более того. Все гости были увешаны драгоценностями, большей частью бриллиантами. Всякий должен был понять с первого взгляда, что нарядить этих дам стоило не дешево. Достопочтенная миссис Оливер Хиггинс была женой представителя от одной отдаленной территории. Джентльмен этот содержал самый большой салум и продавал лучшие виски в самой большой деревне в своем захолустье. И потому, разумеется, был признан первым человеком в тех краях и достойнейшим их представителем. Он пользовался большим влиянием, так как был человеком с общественной жилкой. Он был начальник пожарной команды, умел неподражаемо браниться и сквернословить, и являлся без приглашения в любой дом. Манишки его всегда были безупречны, сапоги начищены до блеска, и никто не умел с более утончённым изяществом поднять ногу и белоснежным носовым платком смахнуть с башмака случайную пылинку. Его часовая цепочка весила не меньше фунта, золотой перстень стоил сорок пять долларов, булавка в галстуке сверкала бриллиантом и пробор был аккуратнейший до самого затылка. Хиггинса всегда считали самым элегантным мужчиной на всей территории, и все признавали что никто не сравнится с ним в умении рассказать неприличный анекдот. Разве лишь сам седовласый губернатор. Достопочтенный Хиггинс не напрасно явился в Вашингтон служить своему отечеству. Ассигнование, которые он выудил у Конгресса на содержание индейцев, населяющих территорию, могли бы сделать всех этих дикарей богачами, если бы только эти деньги когда-нибудь дошли по назначению. Его супруга Достопочтенная миссис Хиггинс была особой из тех, что крикливо одеваются и чересчур много говорят, и занимала среди выскочек видное положение. Английским языком она, в общем, владела недурно, хотя и говорила на распев, как все истинные уроженцы Нью-Йорка. Нефть вот сила, внезапно преобразившая скромных деревенских тружеников Гэшли в важных аристократов, украшение города Вашингтона. Достопочтенный Патрик Арея был богатый ирландец французского происхождения, родом из Корка. Не то, чтобы он приехал из Корка богатым человеком, совсем напротив. Впервые прибыв с женой в Нью-Йорк, он задержался в Касл Гардене лишь на несколько минут, чтобы получить и предъявить бумаги, удостоверяющие, что он прожил в Америке два года, а затем проголосовал за демократический список и отправился по городу в поисках жилья. Он нашел себе дом, потом нанялся в подручные к архитектору и подрядчику. Весь день он таскал кирпичи, а по вечерам изучал политику. Бережливый и неутомимый, он в скором времени открыл дыриной кабачок в сомнительном квартале и благодаря этому приобрел политический вес. Мы американцы. Превыше всего заботимся о том, чтобы народ сам выбирал своих представителей и правителей. Мы не позволяем нашим крупным должностным лицам назначать чиновников на должности помельче. Мы предпочитаем сохранить за собой столь великое право. Мы полагаем, что надежней самим избирать себе судей и всех прочих. У нас в городах на окруженных конференциях избирают делегатов на съезды по выборам, И предписывают им, кого выбрать. Окружными конференциями заправляют трактирщики и их слуги, ибо все прочие терпеть не могут политических хлопот и сидят по домам. Делегаты окружных конференций составляют на предвыборном съезде списки неподкупных кандидатов. Один съезд выдвигает демократический список, другой – республиканский, а затем в должный час выступает на сцену великая сила в образе покорной толпы и беспрепятственно совершает свой выбор и благословляет небеса за то, что мы живем в свободной стране, где невозможен деспотизм ни в какой форме. Патрик О. Райли, так тогда писалось его имя, быстро обзавелся друзьями и стал влиятельным человеком, потому что он вечно толкался в полицейском суде, готовый поручиться за своих постоянных клиентов или подтвердить их алиби, если кто-нибудь из них в дыраке убил кого-нибудь в его о Райле Кабаке. А потому он вскоре сделался политическим лидером и был избран на какую-то небольшую должность в муниципалитете. Из своего ничтожного жалования он быстро отложил сумму, достаточную, чтобы открыть первоклассный салун почти в самом центре города. В салуне играли фараон и у хозяина хватало денег, чтобы держать банк. Так он завоевал известность и всеобщее уважение. Ему буквально навязали пост Олдермена, и это было все равно, что подарить ему золотые россыпи. Он завел собственных лошадей и прикрыл питейное заведение. Понемногу он сделался крупным подрядчиком на работах по благоустройству города, закадычным другом самого Уильяма М. Увида, прикарманившего 20 миллионов долларов из городских средств. Человека, окруженного столь единодушной завистью, почётом и восхищением, что шериф, явившийся к нему в контору, чтобы арестовать его как уголовного преступника, краснел и извинялся, а один из иллюстрированных журналов изобразил эту сцену и сообщил о происшедшем в таких выражениях, что ясно было: издатель весьма сожалеет об оскорблении, нанесенном столь выдающейся личности, как мистер Уит. Мистер О. Райли взял на себя поставку кровельных гвоздей для нового здания суда по 3000 долларов за бочонок и 216 дюжин шестидесятицентовых центовых градусников по 1500 долларов дюжина. Контролер и бухгалтер правления провели счета. Мэр, который был не преступником, а попросту невеждой в этих делах, счета подписал. Когда они были оплачены, поклонники мистера О'Райли, не уступая в щедрости друзьям мистера Уида, преподнесли ему булавку с бриллиантом величиной в орех. А за сим мистер О'Райли удалился от дел и развлекался тем, что за баснословные суммы скупал дома и земли и записывал их на чужое имя. Через некоторое время В газетах появились разоблачения. Уида и Орали называли ворами. Но тут народ поднялся как один человек и повторным голосованием избрал обоих этих джентльменов в законодательное собрание штата Нью-Йорк, полагая очевидно, что это самое подходящее для них поле деятельности. Газеты подняли вой, судебные инстанции пытались привлечь новоявленных законодателей к ответу за их невинные шалости. Наша восхитительная система суда присяжных дала возможность обоим преследуемым чиновникам в отставке обеспечить себе присяжных в составе девяти пациентов ближайшего сумасшедшего дома и трех ученых-джентльменов, прошедших полный курс наук в тюрьме Синг-Синг. И вот их репутация полностью восстановлена. К законодательному собранию взывали, чтобы оно изгнало их из своей среды, но оно не вняло призывам ведь это было все равно, что просить детей отречься от родного отца. То было вполне современное законодательное собрание.